Андрей андрей с традиционным командировочным портфелем, две рубашки и две пары носков, больше двух дней в Екатеринбурге задерживаться не собирался, вышел на привокзальную площадь перед зданием аэропорта Кольцова. Здание было современно безличным, спасал лишь вип-терминал, так называемый «шпиль», относительный шедевр еще сталинской архитектуры. Молодой курносый сержант, чернобровый, кореглазый, стриженный под ноль, ожидавший его в служебной машине, представился сержант Котов. И, узнав, что приезжий капитан собирается сразу в места не столь отдаленные, расстроился. — Думал, город вам покажу. Пообедаем, как люди, — попытался вернуться он к первоначальному плану. — Как-нибудь в другой раз, — сухо сказал Андрей. В самолете он наелся, некоего подобия макарон по-флотски — и мечтал как можно быстрее съесть еще одну порцию уже на обратном пути. Но, увидев расстроенное лицо, сержант сжарился. Или вечером... Сержант радостно вскинулся, что твой щенок закивал. — Можно и вечером. Я ж холостой, никуда торопиться не надо. Мы вам и номер взяли в ведомственной гостинице. Оттуда до центра города два шага. Там недавно ресторан открыли. Венеция называется. Слыхали? Андрей покосился на сержанта, втопившего под сто. Машина немолодой же «Фольксваген» старчески подрагивала. «Нет, не слыхал», — наконец ответил он. «А вот про ИК-51 я бы послушал». «Так это...» — явно удивился сержант вопросу. «ИК, как ИК. Все на месте. Километрах в пяти от Серовского тракта деревня верхние ляли Смешное название, да? Там автобус ходит от автостанции до зоны». «Ну и поездом можно. Строгий режим. Там всех тварей по паре. И убийцы, и насильники, и варьё-рецидивисты. Начальник полковника Онищенко. Врать не буду, лично не знаком. Но у нас тут на Урале тюрем...» — он махнул рукой. «Ещё с пересыльно-каторжных времён. Мало кто не сидел. А если сам не сидел, то в семье-то точно. Что ещё?» Промка там, где зэки работают, большая, как на 12-й в Тагиле. Там и столовка имеется для зэков трудящихся. От жилой зоны жилки КПП отделена, как положено. В жилке столовая, баня, медсанчасть, ну, бараки конечно. Они еще между собой поделены, чтобы особенно не пересекались. Между ними тоже КПП с охраной. В бараке по отряду человек 120-150. Чем они в промзоне занимаются? Андрей смотрел на безрадостный пейзаж, проплывающий за грязноватым окном. Из города они уже выехали. Индустриальный ландшафт сменился лесом, но прелести большой не приобрел. Повсюду еще лежал неосевший, как в Москве, а все еще в силе, будто и не мартовский снег. В Сибири стояла зима без намеков на весеннее баловство в виде солнца и ручьев с коперью. — Да чем? Шерпотребка по деревяшкам, что-то вроде автосервис ну и так по железякам малость доход не приносит так что иски, если подают, платят из маминого кармана. — И многие выходят по условно-досрочному, — заинтересовался Андрей. — По удоту мне Так из этой колонии выйти практически невозможно. Ну, или если только ты законченный козел или подвязки неплохие на свободе имеешь. Или бабла на худой конец, ну, в смысле, на адвоката. «Ясно», — кивнул Андрей, глядя на кривые узловатые ветви сосен, тянущиеся, как нищие за подутью в грязной дороге в разломах асфальта. Он вспоминал рассказ полковника Чугуновой. «Огненного Славика, садиста-перомана, кочующего аудитора, посадили пять лет назад. Сидеть ему еще в этой колонии сидеть. Убить антиквары и шахматиста он явно не мог». — Но ты не поверишь, — сказала ему тогда Чугунова, провожая к дверям, а этажом выше уже проснулись тройняшки и, судя по звуку, с яростным мором бросались на стены. Да так, что выглядевший поначалу вполне солидным дом, казалось, сейчас развалится к чертовой матери. Однако полковник и бровью не вела. Про Славика стали писать журналюги. Парень-то был, не придерешься, не парень, а мечта девушки на выданье положительный денег много домой приносил, с дочками возился, не пил, не курил даже. Никто и заподозрить не мог, что у него было за хобби в придачу к престижной профессии. На суде вел себя, надо сказать, достойно. Не истерил, не оправдывался, не рыдал, пытаясь вызвать жалость присяжных. И то, когда показали фото сгоревших детей из старух, вряд ли это сработало бы. А он умный был, сволочь, зря энергию не расходовал. Чугунова нахмурилась, помрачнев. Андрей, держась за ручку дверь ждал продолжения. Так вот, из-за газетной шумихи парень стал вроде как героем для этих... головой страдающих, пироманов. Сайт ему посвятили, в чате делились способами от славика, как это дело проворачивать, как сделать так, чтобы ярче горело да громче взрывалось. Пожары ему посвящали, тьфу! Даже вспоминать противно. Правда, постепенно все утихло. Но, знаешь, может, остался у него какой-то особенно стойкий фанат, что тебе теперь жить не дает. Ты б съездил к нему, к Славику-то, побалакал, может, с ним переписывался кто, или приезжал даже. Он же, если выгоду для себя увидит, продаст их, убогих, за здорово живешь, это я тебе обещаю. И Андрей поехал. А что ему оставалось делать Разрабатывать связи шахматиста отдал на откуп Камышову, но тот уж на что был дотошный малый, к моменту Андреевой командировки так ничего и не наковырял. Кроме того, он и сам себе не хотел признаться, в Москве с отъездом Маши в сторону Европы ему стало совсем тоскливо. И не просто потому, что она уехала, а от того, что понимал. Наличие Европы в Машиной жизни было естественным. Европа Маше подходила, а он... «Андрей, нет». найдет себе!» — мстительно заявлял он Раневской по утрам. «Пса благородной породы! Борзубу или там чихуахуа! И забудет тебя, дурака! Вот!» Раневская, казалось, смотрел на него с сочувствием. «Мол, не дрейф, хозяин, не найдет твоя Маша никого, ни мне на замену, ни тебе». Но Андрей все равно боялся. С самого начала все понимал. И с самого начала боялся, поэтому и связываться не хотел с этой столичной штучкой. Но ведь связался. И ни разу не пожалел даже сейчас, когда с тоски сбежал со своей дачки и от своего Раневской. И куда? В какие, понимаешь, райские кущи? Он вздохнул, глядя на открывающиеся ворота исправительного учреждения. За ними виднелось трехэтажное здание с подслеповатыми окнами. Рядом с зданием были свалены бетонные плиты, похоже, завезенные для какой-то перестройки, а теперь навечно забытые, и стояли столбы с обвисшими проводами. Еще дальше торчали покатые длинные крыши бараков и караульные вышки. — Смотри, вот она какая, твоя жизнь! Никакого гламура, — сказал себе мрачно Андрей. Основной цвет здесь был серый, будто возведенный в принцип бытия серые здания, серые бревна забора, серое небо, серый снег, серая, пучками проглядывающая из этого снега сухая трава. Ветер гнул ее, качал провода, перебирал голые ветки тонких блеклых берез, высаженных рядом с начальническим корпусом. Андрей попытался представить этот ландшафт, облагороженный летней зеленью, и не смог». Охранник тем временем проводил их в кабинет начальника лагеря полковника Онищенко, чье лицо было, пожалуй, единственным светлым пятном в этом сером царстве. Точнее, пятном розовым, чуть лоснящимся, радостно-румяным и в целом доброжелательным. — Значит, московские гости! — потряс Андрею руку, с трудом высвобождая из-за стола объемный живот. — Чудесно, чудесно присаживайтесь! Чаю будете? — Андрей помотал головой. «Спасибо, мы ненадолго. Хотелось бы сразу побеседовать с одним из ваших заключенных». «Как величать?» — улыбнулся полковник. «Станислав Сидюхин». «Сатья?» — бодро спросила Онищенко. «Сто пятое». «Подождите-ка!» — лицо полковника омрачилось. «Станислав огненный славик, что ли?» «Что ли?» — кивнул Андрей. На лице лагерного начальства отразилось искреннее огорчение. «Что-нибудь не так?» — нахмурился Андрей. «Вот же растяпы! Неужели в документах не исправили?» «Не исправили что?» «Заставили приехать человека аж из Москвы!» Полковник сокрушенно покачал головой. «Что случилось-то?» — заледенел лицом Андрей. «Да нет, Славик-то! Уж год как!» Перевели в другую колонию, а Нищенко покаянно развел пухлыми руками. «Нет!» — В смысле, погиб он? Андрей опустился на стул Как погиб? — При пожаре. Жуткая история. Ее даже наши местные газеты освещали. Мол, пироман, поджигатель, сам погиб в огне. Ну да вы наши местные прессы не читаете. андрея ошарашенно помотал головой. — Нет, мол, не читаю. А Онищенко смущенно кашлянул. Тут у нас такая неразбериха случилась. Погиб-то не только Славик. Ведь он за собой весь барак утащил. Двери были заперты изнутри, а пожарная часть наша, на промзоне которая, вышла из строя. Ни запаса воды, ни пожарных рукавов, ни один огнетушитель не сработал. Андрей тупо смотрел в расстроенное лицо полковника. Зря. Он прилетел через всю страну Зря потому что какой-то придурок поленился сделать правки в списках. Андрей крякнул, встал. — Может быть, у него были какие-то приятели на зоне? Я бы хотел с ними поговорить. — Сейчас позвоню. С виноватой готовностью потянулся к телефону полковник. Но если и были в его отряде, то сгорели же все живьем. Если бы вы слышали, как они орали. И запах этот... Онищенко сглотнул... Лицо из розового стало серым в тон остальному местному колору. Месяц не мог выветриться. Над лагерем как облако стоял. Ничего ему не делалось. Получасом позже Андрей сидел в комнате для свиданий наедине с синеньким, мелкой заковской сошкой, парнем с сизым носом, внушительной дулей, свисающим до верхней губы. «Отдули», — философски прикинул Андрей, — очевидно, и пошло прозвище. Синенький вызвался поговорить со столичным средаком, поскольку, по его словам, именно он на промке приятельствовал со Славиком. «Очевидно», — подумал Андрей, — «начальник лагеря, чувствуя свою вину за общее разгильдяйство, пообещал Синенького поощрить в обмен на сотрудничество». — Прикурить не дашь, начальник? — отлаженной фразой начал Синенький вместо «здрасти» и ловким жестом, заложив предложенную сигарету за ухо, вновь вопросительно поглядел на Андрея. Тот усмехнулся, молча вынул пачку, положил на стол. — Угощайся! — Вот это спасибочки! — Синенький оживился, прикурил, держа сигарету цивильно, между указательным и средним пальцем. Выглядело это крайне светски, учитывая траурную кайму вокруг плоских, наполовину изъеденных грибком ногтей и сами весьма заскорузлые пальцы. — Так что вы про Славика знать-то хотите? — Все, что вспомнишь, — кивнул Андрей. — Я много помню, — усмехнулся Синенький. — Мы по первой в ШИЗО столкнулись. Штрафной изолятор по-нашему. — Я за драчку попал, а он уж не знаю. Он вообще тихий был, Славик. Только к нему все равно никто не лез. — Почему? — сощурился Андрей. — А страшноватый он. Вот — а даже не знаю, как описать. Синенький глубоко затянулся. — Вроде не боковал и на зоне в первый раз, а сразу видно. Такой, ну как заиндивевший. Говорит тихим голосом, но ты сразу тон сбавляешь, чтоб прислушаться. На корничистку никогда не ходил. — Что за корничистка? — Андрей сам затянулся, откинулся на колченогом стуле. А этот начальник, когда шнырь, ходит и добровольцев зовет на кухню. Картошку, моркову и прочую ботву чистить. И? Всегда находятся добровольцы-то. Приходишь, значит, на кухню, начинаешь чистить, но сожрать ни полморковки не дадут. Вязаны, ну, активисты из зэков, за всем наблюдают. соня что в рот киянками измордуют. Ну, а то можно, — улыбнулся он Андрею. Вот мы их и лопаем прям с грязью, не отрываясь, так сказать, от процесса. — И что потом? — А потом, начальник, уже ночью нам за это дело каши дают, перловки девятку. И, увидев непонимание на лице старичного следака, Синенький добавил. — Девятилитровую кастрюлю, но ведро считай на двоих. Каша, начальник, ты такой жрать, небось, не будешь, как клейстер, без хлеба. нам ну, а мы с голодухи-то до донышка скребем, а потом в барак возвращаемся и... Синенький внезапно замолчал. — Да? И тут пучить нас начинает, что понос все дела, но отказаться от этого все равно никто не может. Как можно от жратвы отказываться-то? А Славик тут при чем? А при том, начальник, что Славик, единственный, на корничистку никогда не вызывался, как бы голодно не было. Гордый усмехнулся Андрей. А Леша его знает, повел острыми плечами синенький. Странный. «Ну, и крысы эта история...» «Какая история?» а -а -а! махнул рукой синенький, пепел упал на казенные штаны, и он его стряхнул ребром ладони. «Крыска у нас тут жила в четвертой камере. Мы ее Лариской звали. Их тут везде полно, и в бараках тоже все привыкли. Но Лариска это почти ручная была. Когда зимой дубак совсем, она под одеялок зэком погреться забиралась». Синенький ласково улыбнулся. И на всю зону славилась вот еще чем. С ней над было обязательно пайкой делиться. Не поделишься, утаскивает из за заначек сигареты с чаем. Так это все про то знали. И всегда оставляли дури хлебц там или кашки. И, увидев нетерпение на лице Андрея, быстро продолжил. А Славик, он чифирем не баловался, да и не курил. Но Лариска-то не в курсе. И однажды в феврале, он тогда только у нас объявился, она к нему забралась. Ну, Славик от неожиданности в крик. Все ржут, мол, Лариска хахали себе нового нашла. А Славик, значит, как понял, в чем дело, замолчал, никому ни слова. Лег обратно спать. А на следующий день поджог Что поджог Не сразу понял Андрей. Так Лариску... Уж не знаю, как он ее поймал, ее днем-то не видно было, и как поджечь смог, но все поняли, его рук дело. Она ж, что те маленькие факелы на лапках, носится кругаем по бараку, и орёт бедолага, так что сердце разрывается. Уж на что у нас здесь святых нет, но тут все рванули, кто шапку, кто ватник сверху бросает, чтобы, значит, пламя сбить. А она, дур, под койки плачет, кричит, как ребенок. Наконец один поймал ее в тельник. Потушил, значит, только поздно уже. Сдохла крыск-то. Мы стоим все вокруг. Тельце у нее маленькое, а когда сгорел так совсем ничего. Страшное, черное, красное. Глаза вытекли, кость. Синенький горько махнул рукой и опять уронил пепел на штаны. Втянул громко носом воздух. Андрей вспомнил рассказы о зэковской сентиментальности, кивнул, дал уважительную паузу. «А Славик что?» «Славик-то стоялся, где стоял, с лицом таким непроницаемым, значит. А в глазах презрение к нам с нашими шапками да ватниками. А потом молча повернулся и пошел на построение. И все как замерли, ни слова не сказали. Потом выкинули Лариску в парашу и вся история. Только с тех пор к Славику никто не приближался, будто прокаженный он, что ли». — А ты что же? — усмехнулся Андрей. — Да не брезгливый, видать, — пожал плечами синенький. — Любопытный из детства. А Славик занятный был. Что в голове не понять? Писал ему кто-нибудь? Жена, дочери? — Это нет. Жена развелась с ним, он сказал. А дочери маленькие еще были, чтобы что-то понять и письма папке на зону писать. — Может быть, друзья с воли? не «Одно время ему писали, в самом начале, Славик у них типа гуру был, но не похоже было, чтобы он отвечал кому, кроме одной девки». «Какой девки?» — скинулся Андрей. «А, -а, а У начальства спросить графики посещений. Они вроде как пожениться решили. Просили официального свидания перед свадьбой. Но до свадьбы дел не дошло. Она здешняя, из Йобурга. Тоже двинутая, похоже, но из приличных сразу видно». И им такое библейское. Вот же из головы вылетело это. Первая женщина типа. Ева, бросил Андрей, собирая записи в портфель.